1501. Флоренция. Микеланджело. Весна. С вершины, одетого в сочную зелень холма, Микеланджело любовался великолепной панорамой Флоренции, пёстрой мозаикой из белых, жёлтых и оранжевых зданий, прорезаемой изгибами реки Арно. Над этим пейзажем парил в лазурном небе красный купол Дуомо собора Санта-Мария-дель-Фьоре. Самый высокий в мире и возведённый без единой деревянной опоры, этот купол, казалось, сам Господь тянул к небесам. Флорентийцы влюблены в свой дом. Те из них, кому случалось надолго отлучаться из города, нередко жаловались на то, что нестерпимое желание снова постоять под его куполом в прохладной тишине вызывало у них лихорадку и мучительные видения. Вот и Микеланджело, четыре долгих года проведший вдали от Флоренции, жаждал скорее ощутить тень дома на своём лице. И это желание было настолько острым, что кожу его покалывало, а сердце тяжёлым молотом бухало в груди. Сомнений нет, он тоже поражён флорентийским недугом ностальгией по дому. С торжественного открытия его пьеты прошло больше года, а он только сейчас добрался наконец до Флоренции. Различные заботы задерживали его в Риме. Ему нужно было закрыть мастерскую, расплатиться по счетам. Кроме того, Якопо принялся уговаривать его остаться на юге. Наконец, Микеланджело сказал Риму ариведерчи и отправился на север по проторенным паломническим путём, по древней Кассивой дороге. Путешествие было опасным. Ему не раз приходилось делать крюк, чтобы обойти отряды французов. А к западу от Пируджа он едва не попал в перестрелку между войсками Борджа и мятежного местного князя. Затем на него напала шайка дезертиров в поношенных мундирах с гербами Борджа. Они увидели в нём лёгкую добычу. Не привыкшую уступать в драках, Микеланджело схлестнулся с этим сбродом, но те взяли количеством и наградили его багровым подтёком под глазом, повреждённым ребром и оттёкшим коленом. И, конечно, негодяи прихватили с собой его кошелёк оставив Микеланджело горстку лир на крайний случай, припрятанную в башмаке. Хорошо еще, что его рабочая рука осталась невредимой. После всех этих злоключений он остановился в Сиене, чтобы немного прийти в себя, и даже удостоился заказа от могущественного кардинала Пикколомени в статуе святых для алтаря Сиенского собора. Увы, работа оказалась изнурительной и невыносимо скучной. Кардинал не дал ему никакой творческой свободы, ибо имел собственные представления о том, как должны выглядеть статуи. Поэтому вскоре Микеланджело оставил при алтаре Пикколомини своих помощников и решил, что пора возвращаться домой. Во Флоренции он наверняка найдёт работу, достойную его дарования. Он заранее известил родных письмом о своём прибытии и молился теперь о том, чтобы оно опередило его, тогда близкие успеют подготовить ему торжественную встречу. В своем воображении он уже рисовал красочный парад. Обожающие своего земляка флорентийцы осыпают его лепестками подсолнечника, громко дудят в трубы и под руки ведут его к праздничному столу, вкусить мясо с кровью и красного вина. По такому случаю отец, наверное, даже уступит ему широкую кровать с пуховой периной, что стоит перед очагом. Он подошел к высоким, в 40 футов, главным воротам Флоренции и крикнул Отворяйте ворота, пришёл я, флорентиец. 40 футов, примерно 12,2 м. Двое стражи преградили ему дорогу. Один из них, щербатый и невысокий, схватил его коня за поводья. Второй, ростом повыше, положив остро отточенную секиру на правое плечо, спросил: "Как звать тебя, флорентиец?" "Я Микеланджело Буонаротти, потомок рыцарей Коноссы". Гордо отрекомендовался он. Род Буанородди уже три века подряд исправно плативший налоги Флоренции, восходил корнями к самой Матильде Каноскской, которая была в числе тех, кто в далёком 11 веке основал флорентийскую республику. Однако стражей по всей видимости достойные родословные Микеланджело ничуть не впечатлило, и он почувствовал, как в нём начала закипать ярость. «Скульптор из садов Медичи», – выпалил он, вспомнив полученное в юношеские годы прозвище. «Ах, Медичи!» – низкорослый страж обнажил меч. Микеланджело с досадой простонал, тут же пожалев о бездумно произнесенном имени. Это во времена его юности перед фаворитом семейства Медичи распахивались все двери Флоренции. Как же он забыл о том, что теперь Медичи не обожаемые правители города, а мятежники, наводящие на флорентийцев страх. Связи с Медичи было достаточно для обвинения в измене и в виселице. «Да нет же, я не это хотел сказать. Я...» Микеланджело попытался вырваться и ускакать прочь, но щербатый стражник крепко вцепился в поводе. «Лазутчик Медичи, вот он кто!» – изрек долговязый и схватил Микеланджело за ногу. «Я верно подданный флорентиец», – начал было Микеланджело, но договорить ему не дали. Стражник со всей силы замахнулся секирой, наровя попасть ему в правое плечо. Микеланджело увернулся. Он не позволит какому-то невеже, повредить его драгоценную рабочую руку. Настерный страж снова поднял оружие. Микеланджело выхватил из своей кожаной сумки молоток. Он уже занёс его для встречного удара, когда за спиной раздался тонкий свист, и что-то обрушилось на его голову, отдавшись гулким звоном в ушах. Не слишком ли горячую встречу горожане уготовили герою, пронеслось в его голове, и свет в глазах померк. Пинок в живот вернул Микеланджело в сознание. Перед глазами всё плыло, но даже сквозь пелену он увидел, что мир перевернулся вверх ногами. Пол покачивался на расстоянии вытянутой руки от него. Он поёрзал, пытаясь понять, что происходит. Ноги были связаны толстой верёвкой. Запястье стянуто за спиной, а сам он висел вниз головой в тесной каменной келье. И да, от него явственно несло мочой и рвотой. Незавидное положение. Поджарый, но мускулистый офицер городской стражи, угрожающий на вис над ним. «Какого черта, я флорентиец!» – крикнул Микеланджело. «Ага, приспешник Медичи, посланный ими шпион», – ответил офицер с сильным неаполитанским акцентом и со всей силы закрутил беспомощно висящего Микеланджело. Стены бешено замелькали перед его глазами. Он зажмурился, надеясь лишь на то, что его не вырвет снова. "Я не шпион", с трудом вытолкнул он слова сквозь стиснутые зубы. "Не ты ли говорил часовым у ворот, будто связан с Медичи?" "Да, я был дружен с Лоренцо Великолепным, не с нынешними". Мальчишка Микеланджело благоговел перед Лоренцо Медичи, прозванным Великолепным. Он в те времена фактически правил флорентийской республикой. Когда Микеланджело исполнилось 15 лет, Лоренцо приметил юного скульптора, ваяющего мраморного фавна. Он был так восхищён его работой, что тут же предложил жить у себя во дворце и изучать скульптуру в знаменитых садах Медичи. Микеланджело часто вспоминал те два славных года, которые провёл в семье герцога, разделяя кров, стол и ученическую парту с его сыновьями, и порой боялся, что уже полностью истратил всё отпущенное ему везение, ибо ни один смертный, на его взгляд, не заслуживал большей радости, большего счастья, чем то, что уже выпало на его долю. В 1492 году Лоренцо Великолепного не стало. И бразды правления перешли в корявые руки его сына, себелюбивого и скудоумного грубияна. Уже тогда прозванный невезучим, Пьеро де Медичи ревновал к любви, которую его отец щедро одаривал начинающего скульптора. И тёплые узы, связывавшие Микеланджело с семейством Медичи, стали рваться. А вскоре флорентийцы подняли мятеж против слабого бестолпанного правителя, и отношения Микеланджело с Медичи прервались полностью. Похваляясь у городских ворот своими связями с Медичи, Микеланджело от чего-то не подумал о том, что Пьеро де Медичи уже 6 лет обретался в изгнании, мечтая восстановить свою тираническую власть над Флоренцией. Страж грубо схватил Микеланджело и приблизил к нему свою физиономию. Микеланджело обдало запахом прокисшего вина и какой-то тухлятины. Ты явился, чтобы помочь Пьеро де Медичи проникнуть в наш город. Пьеро де Медичи ненавистен мне, выдохнул Микеланджело. Он старался не дышать и чтобы сохранить сознание, сосредоточился на тёмном пятне на полу. Что это может быть? Грязь, вода или кровь? Я готов умереть, защищая флорентийскую республику от глупости этого негодного правителя. А если ты не шпион, посланный Пьеро, то зачем явился в город? Я здесь живу. Ха, я уже 2 года во Флоренции, но о тебе и слыхом не слыхивал. Я знаю всех в городе, а тебя не знаю. Я прежде жил здесь, а сейчас возвращаюсь из Рима, работал там. Что же у тебя за работа? Я скульптор. Даже вися вверх ногами Микеланджело горделиво расправил плечи. Скульптор, воскликнул офицер. Вот оно что. Ты, значит, скульптуры делал для Пьеро, и он был твой патрон и благодетель. Микеланджело промолчал. Отчасти неотёсанный страж был прав, но он предпочитал не распространяться на этот счёт. Если не станешь говорить, я буду пытать тебя как мятежника. Страх, острый страх пронзил Микеланджело. Ни одна живая душа во Флоренции не знала о том, что он приехал что он заточён в темницу и подвергается допросу за преступления, которых не совершал. Микеланджело постарался прогнать нарастающий ужас, пока тот совсем не поглотил его. Бояться он будет потом, сейчас не время. Хочешь пытай меня сколько душе угодно, только я не изменник. Арестовавшие тебя стражники говорили, будто ты очень бережёшь Офицер обрезал одну из верёвок, и освобождённая от пут онемевшая правая рука Микеланджело повисла безжизненной плетью. Он попробовал с усилием поднять её, но безуспешно. Не заговоришь, так заставлю заорать. Страж схватил вялую руку Микеланджело и стал скручивать её до тех пор, пока не раздался хруст костей. Боль стрелой пронзила плечо. Микеланджело взвыл. Но не страдание заставило его заговорить, а мысль о том, что поколеченный рукой он больше никогда в жизни не сможет держать молоток и резать мрамор. Проклятый Пьеро не был мне никаким благодетелем, с трудом выдавил из себя Микеланджело. Он и заказал-то у меня всего одну единственную вещь, одну, и это несмотря на то, что я веры и правды служил его семейству долгие годы, что мы бок о бок жили с ним как родные братья. Неужели И что же это было? Грубые лапищи мёртвой хваткой держали несчастную руку Микеланджело, так моряк на попавшем в бурю корабле цепляется за спасительный канат. Видя, что офицер не отстанет, Микеланджело нехотя пояснил: "Статуя из снега". Страшней много ослабил хватку. Чего-чего? Снежная скульптура? Он велел мне выйти во двор и на глазах у всех вылепить из снега статую. Даже теперь, после стольких лет, от воспоминания о том проклятом дне в груди снова заворочался комок обиды и горького унижения. Заказал произведение, которое тает под солнцем. Этого человека я точно не назвал бы своим покровителем, и уж тем более благодетелем. Статую из снега, снеговика, Удивлённый офицер выпустил руку Микеланджело, та снова безвольно повисла. На самом деле, это была не просто снежная скульптура. Если уж его вынудили вспоминать об этом, пусть хотя бы факты будут изложены в точности. Как же она выглядела? Высокая человеческая фигура, тонкая, изящная. Я хотел сделать её ангелом, но солнце то и дело выглядывало из прорех в облаках, и она таяла. Страж расхохотался. Эхо заметалось под каменными сводами темницы. И ж ты, снеговик, значит? Никогда не слышал о такой глупости. Надо же додуматься. Снеговик. Я же говорил, что ненавижу Пьеро де Медичи. Микеланджело попробовал сплюнуть, но во рту у него пересохло. Только из разбитой губы сочилась кровь. Теперь отпустишь меня? У тебя здесь найдётся кто-то близкий, кто может подтвердить твои патриотические чувства. Широкая улыбка расползлась на физиономии офицера, обнажив передние наполовину обломанные зубы. Ещё чего тревожить родных? Ни за что не признаюсь им, что я в Кутузке. Он готов лишиться руки, ноги, да хоть жизни, но на такое не согласится. Что ж, тогда я не могу отпустить тебя. Сначала за арестованного должен кто-нибудь поручиться. О, кстати, уже шагнув за порог темницы, страж оглянулся на беспомощно висящего вниз головой Микеланджело. Если проторчишь тут до зимы, то и нам сможешь изваять снеговика. Под низкими сводами узелище разнёсся звонкий голос тюремщика. Снеговик. Кто-то я повеселю этой байкой дядюшку Бэппе. Яркий солнечный свет обжёг глаза Микеланджело, когда он ковыляя вышел из городской тюрьмы. Он провёл в запрети всю прошлую ночь и ещё полдня. Спасибо, что поручился за меня, добрый друг. Уверен, без тебя висеть бы мне до конца дней на верёвках в чреве Борджелло. Сомневаюсь, в этом городе нынче никто ни в чём не может быть уверен, только если речь не идёт о вопросах, касающихся экономики. Эти нынешние горы правители считают, что дешевизна стоит рядом с благочестием. Франческо Гранатти достал из карманов флягу со сладким белым вином и передал её Микеланджело. Тот жадно припал к ней и с наслаждением опустошил. Старинный приятель Гранатти, красавец отпрыск состоятельного семейства, был на 7 лет старше Микеланджело, но не уставал повторять, что не одарён талантами так же щедро, как его младший друг. Это Гранатчи убедил своего учителя, живописца Доменика Герландаио, взять в подмастерье 12-летнего Микеланджело. «Я всегда буду вторым после Микеланджело», — любил повторять он. И все же именно Гранатчи теперь владел процветающей живописной мастерской, а Микеланджело возвратился из Рима ни с чем, без денег и без работы. Однако мне показалось, что я влип в серьёз, возразил Микеланджело, осторожно пальпируя сустав больного плеча. Благодарение богу, пальцы не нащупали ни торчащих обломков кости, ни разорванных мышц. Не беда, что плечо сильно болит, пройдёт. Они шли прочь от Борджелло, и словоохотливый гранатчи без умолку болтал, обрушивая на Микеланджело последние городские новости и сплетни перемешку с рассказами о событиях, потрясших Флоренцию за время его четырёхлетнего отсутствия. Граначчи не жалел мрачных красок, описывая ужасную казнь доминиканского монаха Савонаролы, обвинённого в ереси, а ведь ещё недавно пламенные проповеди этого священнослужителя о христианской любви и аскезе приводили флорентийцев в экстатированный восторг. Микеланджело узнал о том, как в земли Тосканы вторглись папские войска под предводительством Чезаре Борджа, и о том, сколь тщетны были попытки нынешнего правительства Флоренции, слабого и никчемного, сохранить республику. Гранатчи, как это издавна повелось между ними, шагал впереди и разливался соловьем, а Микеланджело поспешал следом. Только сейчас, слушая рассказы Гранатчи, он осознал, насколько одиноко ему было в Риме. Они углубились в причудливо петляющие городские улицы. Хозяева местных лавок, узнавая вернувшегося в город молодого скульптора, тепло приветствовали его. Добро пожаловать домой, Микеланджело, раздавались возгласы то тут, то там. Но Микеланджело не испытывал особой радости, ведь к его имени люди всегда добавляли ненавистное уточнение: сын Лодовико Бонаротти. Здесь во Флоренции его знали не как талантливого мастера, а всего лишь как отпрыска уважаемого отца семейства. Ни один человек, завидев его, не спешил к нему через площадь, чтобы выразить восхищение его великолепной мраморной пьетой, которую он извоял для Ватикана. Да что говорить, никто даже не упоминал о ней. «Ну так как?» — покончив с новостями, наконец поинтересовался Гранатчи. «Удалось тебе получить в Риме какие-нибудь заказы?» Микеланджело остановился, словно на его пути возникло невидимое препятствие. Некоторое время он ошеломлённо молчал. Господи, если уж гранатчи, самый страстный поклонник его творчества, ничего не знает, а разве ты не слышал о моей Пьете? О чём? У Микеланджело перехватило дыхание. Ах, да, как же, как же. По выражению лица гранатчи было видно, что он что-то припоминает. Микеланджело снова задышал. Я действительно слышал кое-что об этой твоей скульптуре. Там у тебя ещё Дева Мария выглядит чересчур юной, а Граначчи игре вытолкнул Микеланджело в бокс, словно намекая на что-то. Не сомневаюсь в том, что она великолепна, друг мой. Впрочем, твои работы всегда были прекрасны. И Граначчи легко зашагал дальше. Микеланджело с трудом проглотил ком в горле. Никакого парада в его честь не будет, ни празднества, ни банкета. Здесь во Флоренции он как был, так и останется всего лишь Микеланджело сыном Лодовико Буонаротти, начинающим скульптором из ныне разорённых садов Медичи. Слушай, а я ведь догадываюсь, что привело тебя в город именно сейчас, сказал между тем гранатчи. И что же, вяло поинтересовался Микеланджело. Коли уж никто здесь не знал о его римском триумфе, он больше ни в чём не был уверен. Конкурс на камень Дуччо Гранадчи пожал плечами, будто речь шла о чём-то очевидном. Микеланджело вновь встал, как вкопанный. И что с этим камнем? О, камень дуччо, знаменитейший блок мрамора за всю историю Ваяне. Лет 50 назад с ним был связан замысел самого грандиозного, самого дорогостоящего и дерзкого проекта со времён древней Римской империи. 12 колоссальных мраморных изваяний ветхозаветных пророков для дуома. Управление строительными работами в соборе или коротко упра с жаром приступило к исполнению задуманного и первым делом закупило в знаменитых каменоломнях Каррары колоссальный величины блок белоснежного мрамора. Он достигал 9 брать в высоту, то есть был втрое выше человека, и при этом строен и узок, как колонна. «Браччо» с итальянского локоть, единица длины равная примерно 55 сантиметрам. В Управе надеялись на то, что выполненная из него скульптура прославится, ведь она будет самой высокой из всех, которые были изготовлены из цельного куска мрамора со времен античности. Согласно легендам, камень этот таил в себе нечто необычное. На нем словно бы лежала печать особенной судьбы. Несмотря на долгое и трудное путешествие, его спускали с гор, а затем везли вверх по реке Арно. Во Флоренции он прибыл без единой царапинки. Эта девственно нетронутая и белоснежная плита буквально дышала жизнью. Все, кто видел его, признавались, что ещё не знали мрамора белее и прекраснее. А попечители собора тут же объявили, что из него будет высечена статуя царя Давида, как символ величия Флоренции и её преданности Богу. Оставалось лишь найти скульптора, достойного столь ответственной работы. Донато ди Никколо ди Бетто Барди, более известный как Донателло, вдохнул новую жизнь в искусство вояния, вернул скульптуру современникам, достав её из тёмных веков забвения и открыв для неё новую эпоху, впитавшую дух творений античных Греции и Рима. Донателло уже создал две статуи Давида. Та, что была отлита из бронзы, особенно полюбилась флорентийцам. Она изображала Давида юным прекрасным пастушком, опирающим точёной ногой голову поверженного Голиафа. По мнению попечительского совета, именно Донателло должен был получить заказ на новую колоссальную статую. Однако Донателло к тому времени уже разменял седьмой десяток. Зрение отказывало великому старцу, его сильные руки дрожали. И он попросил у праву нанять для этой работы его более молодого собрата, скульптора Агостино Дідутчо. Заказ передали Дідутчо. Все понимали, что Донателло будет хотя и за кулисами участвовать в этом важном деле. Но вскоре после подписания контракта Донателло умер, и Дідутчо остался с масштабным и ответственным проектом один на один. К сожалению, ученик Донателло не мог похвастаться такой же уверенной, как у наставника, рукой. Первый удар его молотка по драгоценному блоку оказался варварски неуклюжим и беспомощным. Второй был ещё хуже. Вскоре, отчаявшись сделать хоть что-нибудь, если не великое, то хотя бы путное, Дуччо от злости и досады пробил в нетронутой глыбе дыру прямо посередине. Затем, отбросив молоток и резец, он объявил, что камень непригоден для работы. Позже ходили слухи, что на смертном Адре Дутчо в бреду повторял, будто проклятый мрамор сопротивлялся ему, не признавая в нём мастера, не желая покоряться его воле. После провала Дутчо другие ваятели пытались спасти драгоценный мрамор, но ни один не преуспел. В конце концов неподатливую глыбу, прозванную Камнем Дутчо, оставили в покое, во дворе соборной мастерской. Грандиозный план по украшению дома гигантскими статуями потерпел бесславная фиаско. «Ты упомянул какой-то конкурс?» – в волнении проговорил Микеланджело. «Э, у права, они подыскивали мастера, скульптора, ну, чтобы изваять статую». Бойкий гранатчи вдруг начал мямлить и запинаться. «Господи, я был уверен в том, что ты слышал». Микеланджело помотал головой. «Да нет же, нет». Его колени задрожали. Неужели, неужели управа решила дать второй шанс Камню Дуччо, самому известному блоку мрамора в мире, тому, которого касалась рука великого Донателло. При этих мыслях будто сотни крохотных иголок начали покалывать пальцы Микеланджело. "Прости, наверное, я зря проболтался тебе, несколько смущённо пробормотал Гранатти. Разумеется, не зря". Широкая улыбка преобразила черты Микеланджело. Он сгрёб гранатчи в объятие. Этот камень самой судьбой был предназначен для моих рук. Заказ будет мой, я уверен. Да нет же, Микеле, гранатчи в отчаянии опустил голову, принявшись разгладывать свои ноги. Я хотел сказать совсем другое. Тебе не видать этого заказа. И почему же? Да потому что управа уже передала его кое-кому, выпалил гранатчи. Микеланджело быстро перебрал в уме знакомых мастеров искусств, тех, кто ещё был жив и находился во Флоренции. Сандро Боттичелли, автор Рождения Венеры и Весны. Бесспорно, он великий художник, но живописец, а не скульптор. Пьетро Перуджино, Давид Герландайо, брат наставника Микеланджело. Эти двое тоже великолепные мастера, прекрасные живописцы, но вряд ли смогут потегаться с его природным даром резчика мрамора. Может, Андреа делла Роббиа? Так он специализируется на майолике. Его нежные бело-голубые рельефные скульптуры снискали ему большую славу, но в мраморе он не слишком искусен. Джулиано де Сангалло. Вот он, да, скульптор, чьи произведения широко известны, хотя его истинные таланты, пожалуй, больше лежат в сфере архитектуры и инженерного дела. А значит, «Нет, Гранатчи, нет во Флоренции ни одного человека, который работал бы по мрамору лучше меня». А вот и есть, Гранатчи по-прежнему избегал его взгляда. Микеланджело вдруг уставился на него в немом изумлении. «Неужели это сам Гранатчи?» «Нет, нет, невозможно». И уловил сдавленный шепот друга. «Леонардо». Микеланджело показалось, что весь город вдруг разом затих, Ему даже не потребовалось никакого уточнения о том, что это Леонардо из Винчи. Имени было более чем достаточно. Семилетний Микеланджело жил в деревне у кормилицы, когда легендарный Леонардо да Винчи, объект всеобщего восхищения, покинул землю Тосканы и перебрался в Милан. Микеланджело помнил, как мальчишкой он старательно копировал «Мадонн» с картонов Леонардо, выставленных тогда в церкви в знак преклонения перед его гением. Как сосредоточенно изучал наброски Леонардо к грандиозной конной статуе герцога Сфорца. Это благодаря Леонардо он Микеланджело стал художником, и теперь они оба оказались в одно время в одном городе. Новость глубоко потрясла Микеланджело. "Так ведь Леонардо живёт в Милане", растерянно проговорил он. "Теперь нет", ответил гранадчи. Почти год, как он здесь. И камень Дуччо передали ему. Но камень уже не занимал Микеланджело. Ну, конечно же, Леонардо, такой мудрый, опытный, так глубоко разбирающийся в искусстве инновациях, непременно слышал о его пьете. Получив он одобрение от самого Леонардо, ему будет уже не важно, что говорят о нем другие. Леонардо единственный способен оценить его пьету по достоинству». Как думаешь, я могу с ним познакомиться, спросил Микеланджело, чувствуя, как трепещет в его груди сердце, словно парус на ветру, влекущий его утлое су дёнышко навстречу самой судьбе. Ну, конечно, Миамико, гранатчи радостно оскалился. Пойдём, я прямо сейчас отведу тебя к нему.